Эпилог. Наблюдаю за Глебом, как он возится с нашим сыном, и на душе сразу становится тепло. Я чувствую его, порой даже кажется, что мы читаем мысли друг друга. Я ни за что не променяю это, ни на что, ни на какие романы на стороне. Мы прошли через многое. Мы долго притирались, долго учились обоюдному терпению. Мы строили свои отношения и жизнь по кирпичику. Только в мелодрамах любовь возникает по щелчку пальцев, по первому взгляду. Он посмотрел на нее, она на него. И все. Любовь до гроба, до баррикад, на разрыв. В жизни такого не бывает. У нас с Глебом так не было. Наша любовь выросла из маленького зернышка, о котором мы заботились день за днем, взращивая его с помощью уважения, восхищения, привязанности понимания, сочувствие поддержки, отдавая и даря друг другу внимание и заботу. Мы растим ее каждый день, узнавая друг друга все больше, делясь сокровенным и пряча от чужих глаз. Нет, мы не идеальные. У нас до сих пор случались и ураганы. Мы можем бить посуду, швырять вещи, кричать до хрипоты, доказывая свою правоту. Но всегда останавливаемся, боясь растоптать то, что так долго создавали. Мы смогли вырастить свою любовь в большое и могучее дерево. Во всяком случае, мне хочется в это верить. Не верьте мелодрамам с их рассказами о любви с первого взгляда. Не верьте, когда вас пытаются убедить, что влюбленные люди не ругаются и не ссорятся, не ревнуют. Это ложь. Когда любишь, ты можешь и орать, и ругаться и даже разбить о его голову табурет. Только потому, что ты неравнодушна к этому человеку. Не ссориться только в сказках и в фильмах. Не ссориться, когда вместо любви царит равнодушие. Не верьте мелодрамам. Верьте себе и любите как можно ярче, сильней и громче.